Хочу поговорить с вами, Грэй, сказал Сэмсон. У меня есть мысль, над которой стоит поработать. Э, вы знаете, я собираю официальную историю этой военной кампании. Конечно, добавил он добродушно. Формально она ещё не принята, но кто знает, может быть, станет такой. Вы же знаете, генерал Соня Уилкинсон отвечает за архивную работу в военном министерстве, и я уверен, Сони заинтересуется её изложением с места событий. Может быть, вам будет интересно проверить для меня несколько фактов относительно вашего полка. Интересно, подумал Грей. Интересно. Я бы всё отдал за это, но не сейчас. С радостью, сэр. Я польщён, что вы так высоко цените мои суждения. Может быть, завтра после завтрака. Ох, отозвался Сэмсон. Я надеялся, мы немного поговорим сейчас. Ну ладно, в другой раз я дам вам знать. И Грей инстинктивно почувствовал, что другого раза не будет. Сэмсон нечасто разговаривал с ним раньше. «Может быть, — отчаянно подумал Грей, — поговорить сейчас, хоть что-нибудь сказав ему, заинтересовать. Я еще успею поймать их. Сделки иногда совершаются часами. Стоит рискнуть. Буду рад поговорить сейчас, если вы желаете, сэр. Но не слишком долго, если вы не против. У меня немного болит голова». несколько минут, если вы не возражаете. Хорошо. Полковник Сэмсон был очень доволен. Он взял Грея под руку и повёл его в сторону своей хижины. "А вы знаете, Грей, ваш полк был одним из моих самых любимых, отлично нёс службу. А вы получили благодарность в приказах, не так ли? В Котабару". "Нет, царь". "Бог мой", думал он. "Я должен был получить". Не было времени посылать представления на награды. Я не более других имел право на награду, он вправду так считал. Много людей заслуживали креста Виктории, но не получили даже благодарности в приказе до сих пор. Никогда нельзя загадывать, Грей сказал Сэмсон. После войны мы, возможно, на многое будем смотреть по-другому. Он усадил Грея. Итак, каким было положение на фронте, когда вы прибыли в Сингапур? — Я, к сожалению, должен сообщить своему другу, — переводил Питер Марлоу слова Кинга, — что ничтожный владелец часов посмеялся надо мной. Самое меньшее, на что он согласен, — это две тысячи шестьсот долларов. Мне очень стыдно говорить тебе об этом, но ты мой друг. Я обязан сообщить тебе это. Торо Суми был явно раздосадован. При помощи Питера Марлоу они поговорили о погоде и о недостатке еды, и Торо Суми показал им потрескавшуюся, и потрёпанную фотографию своей жены и троих детей. Немного рассказал о своей жизни в деревне недалеко от Сеула, о том, как зарабатывал на жизнь крестьянским трудом, хотя у него младшая университетская степень, о том, как он ненавидит войну. Он рассказал, как ненавидит японцев, как все корейцы ненавидят японских хозяев. Корейцам даже не разрешают служить в японской армии. Они считаются людьми второго сорта и не имеют права голоса. могут быть избиты по прихоти самого захудалого японца. И так они говорили, пока наконец Торусуми не встал. Он забрал винтовку у Петра Марлоу, который всё время держал её, поглощённый мыслью о том, что она заряжена и о том, насколько просто было бы убить, но для чего и что тогда? Я сделаю моему другу последнее предложение. Мне не нравится, что ты уйдёшь с пустыми руками этой вонючей ночи. Поговори ещё раз с жадным владельцем этих ничтожных часов, 2100. Но, уважая моего друга, я должен напомнить ему, что ничтожный владелец часов полковник. Он сказал, что согласен только на 2600. Я знаю, ты не хочешь, чтобы он презирал меня. Верно. Но из уважения я бы предложил ему не отказываться от последнего предложения, сделанного в знак истинной дружбы, после которого я сам остаюсь без прибыли. А потом мы даём ему возможность переселить своё упрямство. Я постараюсь, ведь ты мой друг. Кинка ставил Питера Марлоу и корейца вдвоём. Шло время, они ждали. Питер Марлоу выслушал рассказ о том, как Тарусуми силой забрали на службу в армию и как он не любит войну. Потом Кинг спрыгнул к ним из окна. Этот человек — свинья, бессовестная шлюха. Он набросился на меня с руганью и пообещал рассказать всем о том, что я плохой торговец, что он посадит меня в тюрьму, если получит меньше двух тысяч четырех солд. Тарусуми неистовствовал и выкрикивал угрозы. Кинг сидел спокойно и думал, господи, я потерял чувство меры, я слишком много запросил на этот раз. Питер Марлоу думал, господи, за каким чертом я влез в это дело. — Две тысячи двести сплюнул Тарусуми. Кинг безнадежно пожал плечами побежденный. — Скажите ему, я согласен, — проворчал он Питеру Марлоу. — Он слишком крут для меня. — Скажите, что мне придется отказаться от моих чертовых комиссионных, чтобы возместить разницу. Сукин сын не согласится ни на пение меньше. Но тогда, черт побери, где же моя прибыль? Ты железный человек, переводил Питер Марлоу слова Кинга. Я скажу этому ничтожному полковнику-владельцу, что он получит свою цену, но для того, чтобы сделать это, мне придётся отказаться от моих комиссионных. Ты понимаешь, мне надо покрыть разницу между ценой, которую ты предложил, и ценой, на которую этот ничтожный человек согласен. Но где же моя прибыль? Бизнес почётное дело, но в нём обе стороны должны иметь прибыль, даже если они друзья. Ты мой друг. Я добавлю еще сотни. Ты должен быть доволен, а в следующий раз не берись за дело для такого жадного и жалкого клиента. Благодарю тебя. Ты умнее меня. Кинг отдал часы в маленьком замшевом чехле и пересчитал огромную пачку новых фальшивых купюр. Две тысячи двести долларов образовали аккуратную пачку. Потом Тарусуми добавил еще сотни с улыбкой. Он перехитрил Кинга, чья репутация отличного дельца была общеизвестна среди охранников. Он легко сможет продать эту Омегу за пять тысяч долларов, ну, по крайней мере, за три тысячи пятьсот. Неплохая прибыль за одну служебную смену. Тарусуми оставил начатую пачку Куа и другую, полную, как утешение Кингу за неудачную сделку. В конце концов, думал он, впереди долгая война и бизнес идет хорошо. Ну, а если война продлится недолго, что ж, в любом случае Кинг будет полезным союзником. Вы очень хорошо справились, Питер. Я думал, он взорвется. И я тоже. Чувствуйте себя как дома, и я вернусь через минуту. Кинг нашел Праути, который по-прежнему сидел в тени. Он отдал ему 900 долларов, сумму, на которую ужасно огорченный майор неохотно согласился и забрал свои комиссионные документы. 90 долларов. Дела идут хуже день ото дня, сказал Кинг. "Да, это так сволочь", думал Прауди, но 800 баксов не так уж и плохо за поддельную Омегу. Он фыркнул про себя, довольный, что надул самого Кинга. "Страшно расстроен, капрал. Последняя вещь, которая у меня была. Посмотрим", подумал он радостно. "Нам потребуется пара недель, чтобы привести в порядок ещё одни часы". Тимсон, австралиец, может провернуть еще одну сделку. Вдруг Праути увидел приближающегося Грея. Он торопливо скрылся в лабиринте хижин, растая в темноте. Кинг влез через окно в хижину американцев, присоединившись к игрокам в покер, и прошипел Питеру Марлоу «Возьмите Бога ради карты». Два человека, которые уступили им свои места, стали давать непрошенные советы игрокам и смотрели, как кинг делил свою пачку денег так, чтобы перед каждым игроком оказалась небольшая кучка. В это время в дверном проёме появился грей. Никто не обратил на него внимания до тех пор, пока кинг весело не посмотрел в его сторону. Добрый вечер, сэр. Добрый вечер. По лицу грея струился пот. Здесь полно денег. Матерь Божья, в жизни своей столько не видел. Сразу столько денег. И что бы я сделал с ними, будь у меня хоть бы часть их. Нам нравится играть, сер. Грей повернулся и ушёл в ночь. Чёрт бы драл этого Сэмсона.